В своде, сооружённом из залит этого цемента мелкого камня, на равном расстоянии один от другого были гранитные выступы. И здесь потолок навесолый ещё ниже. Приходилось наклоняться, чтобы пройти. Бежать по коридору было невозможно. Даже тот, кто вздумал бы спастись бегством, был бы вынужден двигаться тут шагом. Узкий коридор извивался, как кишка, внутренностью льмы так же извилисто, как и внутренности человека.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 Впрочем, заметить это можно было только внимательно приглядевшись. Отлогий скат в темноте становился чем-то зловещим. Нет ничего чудовищнее неизвестности, которой идёшь навстречу, спускаясь по едва заметному склону. Спуск это вход в ужасное царство неведомого. Сколько времени шли они таким образом? Гуинпрей не мог бы сказать этого.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 Дверь не поворачивалась на петлях, а поднималась и опускалась наподобие подъёмной решётки. Раздался резкий скрип в пазах, и глазам Гуинплена внезапно предстал четырёхугольный просвет. Это скользнуло кверху и ушло в щель, проделанную в своде. Железная плита, точь в точь как поднимается дверца мышеловки, открыла пролёт. Свет, проникавший оттуда, не был дневным светом, а тусклым мерцанием, но для расширенных зрачков Гуинплена эти слабые лучи были ярче внезапной вспышки в молнии. Некоторое время он ничего не видел. Различить что-нибудь в ослепительном сиянии так же трудно, как и во мраке. Затем мало-помалу его зрачки приспособились к свету, так же, как и ранее, они приспособились к темноте, и Гуинплен стал постепенно различать то, что его окружало.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 Посередине подземелья четыре низкие уродливые колонны поддерживали каменный стрельчатый навес, четыре ибра, которые сходились в одной точке, образуя ничто напоминающее митру епископа. Этот навес вроде тех балдахинов, под которыми некогда ставились саркофаги, упирался вершиной в самый свод, образуя в подземелье как бы отдельный покой, если можно назвать покоем помещение, открытое со всех сторон и имеющее вместо четырёх стен четыре столба. К замучному камню навеса был подвешен круглый медный фонарь, защищённый решёткой, словно тюремное окно. Фонарь отбрасывал на столбы, на своды, на круглую стену смутно виневшуюся за столбами тусклый свет, пересечённый полосами тени. Это и был тот свет, который в первую минуту ослепил Гوینплена. Теперь он казался ему мерцающим красноватым огоньком. Другого освещения в подземелье не было, ни окна, ни двери не отдушенной. Между четырьмя столбами, как раз под фонарём, на месте, освещённом ярче всего, лежала на земле какая-то белая страшная фигура. Она была распростёрта на спине. Можно было ясно разглядеть лицо с закрытыми глазами, туловище исчезало под какой-то бесформенной грудой. Руки и ноги, растянутые в виде креста, были привязаны четырьмя цепями к четырём столбам, а цепи, прикреплённые к железным кольцам у подножия каждой колонны. Человеческая фигура, неподвижно застывшая в ужасной позе четвертуймого, синевато-бледным цветом кожи походила на труп. Это было обнажённое тело мужчины. А Каменев в Гюинплеме стоял на верхней ступени лестницы. Вдруг он услыхал хрип. Значит, это был не труп, это был живой человек.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 Право судить, держа в руке пучок цветов, принадлежало чиновнику, представлявшему одновременно и королевскую, и муниципальную власть. Лорд-мэр города Лондона и поныне отправляет судебные функции с букетом в руке. Назначением первых весенних роз было помогать судям творить суд и расправу. Старик, сидевший в кресле, был шериф Сэриского графства.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 Оба были в чёрных мантиях. Представители обеих этих профессий носят траур под тем, кого они отправляют на тот свет. Позади шерифа на выступе каменной плиты, служившей подножием, сидел с перым в руке и, видимо, собирался писать секретарь в круглом пореке. На коленях у него лежала папка с бумагами, а на ней лист пергамента. Под ли него на приете стояла чернильница.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 случись какая-нибудь смута, и прежние карательные меры могли бы легко возродиться. Английское законодательство приручённый тигр. Лапа у него бархатная, но ногти прежние, они только спрятаны. Обрезать эти когти было бы вполне разумно. Английские законы почти совсем не признают право. По одну сторону система карательных мер, по другую принципы человечности. Философы протестуют против такого порядка, но пройдёт ещё немало времени, прежде чем человеческое правосудие сольётся со справедливостью. Уважение к закону характерно для англичан. В Англии к законам относятся с таким почтением, что их никогда не упраздняют. Из этого нелёгкого положения впрочем находят выход. Закон есть тут, но их не исполняют.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 Прочим в Англии пыток никогда не существовало, ведь именно так утверждает история. Что ж, у неё немалый оплот. Матьё Вестминстерский, констатируя, что саксонский закон весьма милостивый и снисходительный, не наказывал преступников смертной казнью, присувокупляет. Ограничивались только тем, что им отрезали носы, выкалывали глаза и вырывали части тела, являющиеся признаками пола. Только та -то. Гуинпленрас, перенаступив на остановившуюся на верхней ступеньке лестницы, дрожал всем телом, имо овладел страх. Он старался вспомнить, какое преступление мог он совершить. Молчание жезлоносца сменилось картиной пытки. Это был шаг вперёд, но шаг трагический. Мрачный облик угрожавшего ему закона принимал всё более и более загадочные очертания. Человек, лежавший на полу, снова захрипел. Гоинплен почувствовал, что кто-то слегка толкнул его в плечо. Это был Жезлоносиц. Гоинплен понял, что ему приказывают сойти вниз. Он повиновался. Нащупывая ногой ступеньки, он стал спускаться с лестницы. Ступеньки были узкие и крутые, высотой в 8-9 дюймов. Перил не было. Спускаться можно было только с большой осторожностью.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 Бледнее всё больше и больше он достиг конца лестницы. Распластанный на земле и прикованный к четырём столбам призрак продолжал хрипеть. В полумраке послышался голос. "Подойдите", это сказал шериф. Гуинпринт сделал шаг вперёд. "Ближе", произнёс голос. Гуинпринт сделал ещё шаг. "Ещё ближе", повторил шериф.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 потом медленно, точно отбивая удары похоронного колокола, сохраняя ту же неподвижность, что и пытаемый шериф заговорил. Человек, закованный здесь в цепи, внемлил теперь последний раз голосу правосудия. Вас вывели из вашей темницы и доставили сюда на вопросы, предложенные вам с соблюдением всех требований и формальностей.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 Этот отвратительный своеволие, заключающее в себе все признаки наказоимого по закону отказа от дачи показаний суду и изопирательства. Присяжный законодавец, стоявший справа от шерифа, перебил его со зловещим равнодушием и произнёс: "Авхенсе, законы Альфреда и Годрода, глава 6". Шериф продолжил: Закон уважают все, кроме разбойников, опустошающих леса, где лани рождают детёнышей, отказывающихся отвечать на вопросы судьи, продолжал шериф. Может быть заподозрен во всех пороках, он способен на всякое злодеяние. Снова раздался голос законоведа. Пожиратель достояния, расточитель, мат, любострастник, сватник, пьяница, прожигатель жизни, лицемер, истребитель родового наследства, растратчик, танжер и обжора. Все пороки, говорил шериф. Предполагают возможность любых преступлений. Тот всё отрицает, тот во всём сознаётся. Тот, кто не отвечает на вопросы судьи, лжец и отцеубийца. продолжации обече. Подхватил законовед. Шериф продолжил. Человек, прикрываться молчанием воспрещается. Своевольно уклоняющийся от суда наносит тяжёлое оскорбление закону. Он подобен Диомеду, ранившему богиню. Молчание, но судя, есть сопротивление власти, а оскорбление правосудия то же, что оскорбление величия. Это самое отвратительное и самое дерзкое преступление. Оклоняющийся от допроса крадёт истину, законом это предусмотрено. В подобных случаях венгрычане во все времена пользовались правом воздействовать на преступника, прибегая к ямам, колодкам и к цепям, английская хартия 188 года, пояснил законовед. И столь же деревянной торжественностью прибавил: цепи и ямы и колодки и прочее. Шериф продолжал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 "Северг того, подтвердил законовед. Шериф продолжал: Прежде чем подвергнуть вас дальнейшему испытанию, я, шериф графства Серейского, обратился к вам, когда вы уже находились в таком положении, вторично предложив вам отвечать и говорить, но вы, сотанинскому упорством, хранили молчание, невзирая на то, что на вас надеты цепи, колодки, ошейник и кандалы."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 Если вы откажетесь от своего гнусного молчания и сознаетесь во всем, то вас только повесят, и вы получите право на Мельдефео, то есть на известную сумму денег. — Верно, — подтвердил законовед. — Признающийся в своей вине да получит Мельдефео закон Инны, глава двадцатая. — Какова и сумма, — подчеркнул шериф.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 Пытаемый даже не пошевельнулся. Шериф продолжал. «Человек, молчание — это прибежище, в котором большая риска, чем надежда на спасение. Запирательство пагубно и преступно. Кто молчит на суде, тот изменник короне. Не упорствуйте в своем дерзостном поведении. Подумайте о ее величестве. Не противьтесь нашей всемилостивейшей государине, а отвечайте ей в моем лице «Будьте верным подданным». Пытаемый изохрипел. Шериф продолжал: "Итак, по истечении первых трёх суток испытания наступили четвёртые. Человек, это решительный день. Очная ставка законом предусмотрена на четвёртый день". "На четвёртый день назначат очную ставку", пробормотал законовед. "Мудрость законодателя", продолжал шериф. Есть бравая этот последний час для получения того, что наши предки называли решением смертного хлада, поскольку в таком мгновении принимаются на веру бездоказательные утверждения или отрицания. Шериф выждал минуту, затем наклонил к пытаемому своё суровое лицо. Человек, растёртый на земле. Он сделал паузу. Человек, слышите ли вы меня? крикнул он.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 Врач сохраняет торжественность каменного изваяния, сошёл с плиты, приблизился к простёртому на земле, нагнулся, приложил ухо к его рту, пощёлкал пульс на руке, подмышке и на бедре, потом снова выпрямился. "Но как?" спросил шериф. "Он ещё слышит", ответил медик. "Видит он? Может, видеть". По знаку шерифа судебный пристав и жезлоносец приблизились.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 Исполненный же несчастный спаситель, нам и достодолжным страхом перед правосудием и повинуйся мне. Часочный ставки наступил, и тебе надлежит отвечать. Не упорствуй, не допускай непоправимого. Вспомни, что кончина твоя в моих руках. Внемли мне, полумертвец. Если только ты не хочешь умирать здесь в течение долгих часов, дней и недель, угасая в мучительной и медленной агонии среди собственных нечистот, терзаемый голодом, под тяжестью этих камней, один в этом подземелье, покинутый всеми, забытый, отверженный, одни наседения крысам, раздираемый на части всякой тварью, влачащейся во мраке, меж тем как над твоей головой будут двигаться люди заняты своими делами, куплей и продажей, будут ездить кареты, если только ты не хочешь стенать здесь от отчаяния,скрежеща зубами, рыдая, богохульствуя. Не имей подле себя ни врача, который смягчил бы боль твоих ран, ни священника, который божественной влагой утешением утолил бы жажду твоей души. О, если только ты не хочешь чувствовать, как будет выступать на губах твоих предсмертная пена, то молю и заклинаю тебя, послушайся меня. Я призываю тебя помочь самому себе. Жалься над самим собой. Сделайте, что от тебя требует. Уступи настоянию правосудия. Повинуйся, поверни голову, открой глаза и скажи: узнаёшь ли ты этого человека? Пытаемый не повернул головы и не открыл глаз. Шериф посмотрел сначала на судебного пристава, потом на жезлоносца. Судебный пристав снял с Гуинплена шляпу и плащ, взял его за плечи и поставил лицом к свету так, чтобы закованный в цепи мог видеть его. Черты Гуинплена внезапно выступили из темноты во всём своём ужасающем безобразии.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 Чего от меня хотят? Отпустите меня на свободу. Всё это ошибка. Зачем привели меня в это подземелье? Неужели не существует никаких законов? Скажите только прямо, что никаких законов не существует. Господин судья, повторяю, это не я. Я не виновен ни в чём, решительно. Я это твёрдо знаю. Я хочу уйти отсюда. Это несправедливо. Между этим человеком и мною нет ничего общего. Можете навести справки. Моя жизнь у всех на виду. Меня схватили точно в вора. Зачем меня задержали? Да разве я знаю, что это за человек? Я страствующий фигляр, выступающий на ярмарках и рынках. Я человек, который смеётся. Немало народу повидало меня. Мы помещаемы в шеннаторин Зафилде. — Вот уже пятнадцать лет, как я честно занимаюсь своим ремеслом. Мне пошел двадцать пятый год. Я живу в Теткастерской гостинице. Меня зовут Гуинплен. Сделайте милость, господа судьи. Прикажите выпустить меня отсюда. Не надо обижать беспомощных, обездоленных людей. Сжайтесь над человеком, который ничего дурного не сделал, у которого нет ни покровителей, ни защитников. Перед вами бедный комедиант. — Передо мною, — сказал шериф. Lord Fermon Clencherry, Baron Clencherry, Gencerville, Marquis Carloni Siciliesque par England. Шериф встал и указывая в инплану на своё кресло прибавил: "My Lord, не соблаговолит ли ваше сиятельство присесть?" Часть 5. Море и судьба послушная одним и тем же ветрам. Глава 1. Прочность хрупких предметов. Порой судьба протягивает нам чашу безумия, из неизвестного появляется вдруг рука и подаёт нам тёмный кубок с неведомым дурманящим напитком. Гуинплен ничего не понял. Он оглянулся, чтобы посмотреть, к кому обращается шериф Слишком высокий звук неуловим для слуха, слишком сильные волнения непостижимы для разума. Существуют определённые границы как для слуха, так и для понимания. Жезлоносицы судебный пристав приблизились к Гуин Плену, взяли его под руки, и он почувствовал, что его сажают в то кресло, с которого поднялся шериф. Он безропотно подчинился, не пытаясь понять, что означает всё это.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 обречённый тем самым на смерть от голода и холода в этом пустынном месте. Ребёнок этот был продан в двухлетнем возрасте по повелению его величества, Всемилостивейшего короля Якова II. Ребёнок этот, лорд Фермин Кленчерли, законный и единственный сын покойного лорда Кленчерли, барона Кленчерли Ганкервелла, маркиза Карлеони Сицилийского пера английского королевства, ныне покойного, и Анны Бретшоу, его супруги также покойной. Ребёнок этот наследник всех владений и титулов своего отца. Поэтому, в соответствии с желанием его величества, всемилостивейшего короля Его продали, из увечили, изуродовали и объявили пропавшим без следа. Ребёнок этот был воспитан и обучен с целью сделать из него фигляра, выступающего на ярмарках и рыночных площадях. Он был продан в 2х лет от роду после смерти отца. Причём королю было уплачено 10 фунтов стерлингов за самого ребёнка, а также за различные уступки и попущения и льготы. Lord Fermin Clenchure Lef в двухлетнем возрасте был куплен мною, ниже подписавшимся, а из увечен и обезображен фламанцем из Фландрии по имени Харткваном, которому был известен секрет доктора Конкеста. Ребёнок был нами предназначен стать маскою смеха, маскариданс. С сети целью Харткванон призвёл над ним операцию рот разодранной доушей.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 Это объясняется его малолетством и недостаточным развитием памяти, ибо он был продан и куплен, когда ему едва исполнилось два года. Хартквен – он единственный человек, умеющий делать операцию Букафиса, и это дитя – единственный в наше время ребенок, над которым она была произведена.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 Хартквонон, которому доподлинно известны все упомянутые события, и он принимал в них участие в качестве главного действующего лица, находится в тюрьме его высочества принца Аранского, ныне именуемого у нас королём Вильгельмом III. Хартквонон был задержан и взят под стражу по обвинению в принадлежности к шайке Кампрочикосов или Чейлосов. Он заточён в башню Шетэмской тюрьмы. Ребёнок согласно повелению короля был продан и выдан нам последним слугой покойного лорда Линнея в Швейцарии, близ Женевского озера, между Лазанной и Веве, в том самом доме, где скончались отец и мать ребёнка. Слуга умер в Скоре после своих господ. Так что это злодеяние в настоящее время является тайной для всех, кроме Хартквонона, заключённого в Чатэмской тюрьме, и нас, обречённых на смерть.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 Сегодня, покинув Англию, чтобы не разделить участи Хартква Нона, мы из опасений и страха перед суровыми карами, установленными за подобные деяния парламентом, с наступлением Сумерик оставили одного на портлендском берегу упомянутого маленького гуинплена, лорда Фермена Кленчерли. Сохранить это дело втайне мы поклялись королю, но не господу».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 уже не ожидая ничего от людей, острашась гнева Господня и в виде якорь спасения и последней прибежище в глубоком раскаянии, примирившись со смертью и готовые радостно встретить её, если только небесное правосудие будет этим удовлетворено.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 «Доктор Гернардус Гестемюнде, Асунсион, Крест и рядом Барбара Фермой с острова Тирифа, что в Ибудах, Гаиздора, Каптель, Джанджа Джанджерати, Жак Катурз по прозвищу Нарбонец, Люк Пьер Капгаруп из Макаганской каторжной тюрьмы». Шериф опять остановился и сказал... Следует приписка, сделанная тем же почерком, каким написан текст, очевидно, сочинённая тем лицом, которому принадлежит первая подпись. Он прочёл: "Из трёх человек, составлявших экипаж урки, судовладелец унесло волной в море, остальные два подписались ниже. Гальдазун, Авай Мария, вор". Перемежая чтение своими замечаниями, шериф продолжал. Внизу листа помечено: В море на борту матучины бискайской урки из залива Песахес. Этот лист, прибавил шериф, канцелярский пергамент с вензелем короля Якова II. На полях есть ещё приписка, сделанная той уже рукой. Настоящее показание написано нами на оборотной стороне королевского приказа, вручённого нам в качестве оправдательного документа при покупке ребёнка. Перевернув лист, можно прочесть приказ. Шериф перевернул пергамент, и, держа его в правой руке, поднёс ближе к свету. Все увидели чистую страницу, если только выражение чистая страница применимо к полусгнившему лоскуту. Посредине можно было разобрать три слова: два латинских, повеление короля и подпись Джеффриш. "Io surages Jeffres", произнёс шериф во все ушашание, но уже без всякой торжественности. Гоинплен был подобен человеку, которому свалилась на голову черепица с крыши волшебного замка. Он заговорил словно в полузабытье. Гернардос. Да, его называли доктор. Всегда угрюмый старик. Я боялся его. Гайздора Каптел. Это значит главарь. Были и женщины. Асунсьон и ещё другая. Потом был провансалес Капгароб. Он пил из плоской фляги, на которой красными буквами было написано имя Вот она, сказал шериф, и положил на стол какой-то предмет, который секретарь вынул из мешка правосудия. Это была плетённая ивовыми прутьями фляга с ушками. Она несомненно перевидала всякие виды и должно быть немало времени провела в воде. Её облепили раковины, и водоросли, она была сплошь из пещрина ржавым узором работы океана. Затвердевшая смола на горлышке свидетельствовала о том, что фляга была когда-то герметически закупорена. Её распечатали и откопали, потом снова заткнули вместо пробки втулкой из просмалённого троса. В эту бутылку, сказал шериф, люди, обречённые на смерть, вложили только что прочитанное мною показание. Это послание к правосудию было честно доставлено ему морем.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 На этой фляге действительно красными буквами выведено чьё-то имя. Возвысив голос, он повернулся к преступнику, лежавшему неподвижно. Здесь стоит ваше имя, злодей. Неисповедимые пути, которыми истина, поглощаемая пучиной людских деяний, снова всплывает на поверхность. Взяв в руки флягу, шериф поднёс её к свету той стороной, которая была очищена, вероятно, для расследования.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 Когда эта фляга с вашим именем была нами, шрифом, предъявлена вам в первый раз, вы сразу же добровольно признали её своей. Затем по прочтении вам пергамента, находившегося в ней, вы не пожелали ничего прибавить к своим предшествующим показаниям и отказались отвечать на какие бы то ни было вопросы, вероятно, рассчитывая, что пропавший ребёнок не найдётся, и что вы таким образом избегнете наказания. слезв этого я к вам применил длительный допрос с наложением тяжестей и вам вторично прочитали вышеупомянутый пергамент, содержащий в себе показания и признания ваших сообщников. Это не привело ни к чему. Сегодня на четвёртый день, день назначенный по закону для очной ставки, отжитивший лицом к лицу с тем, кто был брошен в Портленде 29 января 1690 года,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 и в каждом слове ему приходилось поднимать всей грудью кучи наваленных на его камней могельной плитою пригнетавших его к земле. Я поклялся хранить тайну и действительно хранил её до последней возможности. Тёмные люди, люди верные, честность существует и в Аду. Сегодня молчание уже бесполезно. Пусть будет так. И потому я говорю: Но ну да, это он. Так им его сделали мы вдвоём с королём. Король своим соизволением, я своим искусством. Взглянув на Гуинпле, он прибавил: "Смейся же вечно", и сам захохотал. Этот смех ещё более страшный, чем первый, звучал как рыдание. Смех прекратился. Голова Харткванона откинулась назад, веки опустились.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 После третьего чтения показаний ваших сообщников, подтверждённых ныне в вашем собственном откровенном признанием, после вашего вторичного свидетельства вы сейчас будете освобождены от оков, чтобы соизволение её величества быть повешенным как плагиатор. Как плагиатор, отозвался законовед, то есть как продавец и скопщик детей. Из Готский закон, книга 7, глава 3, и Саличестский закон, глава 41, параграф 2, и закон фризов, глава 21, противозаконное присвоение. Александр Невский говорит также: "Тебя продающему детей имя плагиат". Шериф положил пергамент на стол, снял очки, снова взял букет и произнёс: "Суровый длительный допрос с пристрастием прекращается". Харткванан, благодарите я величество. Судебный пристав сделал знак человеку в кожаной одежде. Человек этот, подручный палача, велеличный слуга, как он назывался в старинных хартях, подошёл к пытая ему, снял один за другим лежавшие на животе камни, убрал чугунную плиту, из-под которой показались расплющенные его тяжестью бока несчастного. Освободил кисть рук и лодыжки от колодок и цепей, приковывавших его к четырём столбам. Преступник, избавленный от всякого груза и оков, всё ещё лежал на полосе, закрытыми глазами, раскинув руки и ноги, точно распятый, которого только что сняли с креста. "Встаньте, хардкванон", сказал шериф. Преступник ни шевелился. Веселичный слуга взял его за руку, поддержал его, потом опустил, а на безжизненно упала.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 Подошёл врач, вынул из кармана маленькое стальное зеркальце и приложил его к раскрытому рту Харфкваннона. Затем пальцем приподнял ему веки, а они уже больше не опустились. Остекленевшие зрачки не дрогнули. Врач выпрямился и сказал: "Он мёртв". Затем прибавил: "Он же смеялся, и это его убило". "Это уже не имеет значения", заметил шериф после того, как он сознался.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 Шериф, держа в левой руке букет, взял в правую руку свой белый жезл, стал прямо перед Гуинпленом, всё ещё сидевшим в кресле, отвёл ему глубокий поклон, потом с не меньшей торжественностью откинул назад голову и глядя в упор на Гуинплена, сказал: вам здесь присутствующему мей кавалер Филип Дензел Парсонс шериф сельского графства в сопровождении Обри Доминика экскавайра нашего клерка и секретаря наших обычных помощников получив надлежащим образом прямые и специальные на этот счёт приказания её величества В силу данного нам поручения, со всеми вытекающими из него правами и обязанностями, сопряжёнными с нашей должностью, а также с разрешения лорд-канцлера Англии, на основании протоколов, фактов, сведений, сообщённых адмиралтейством после проверки документов и слечения подписей, По прочтении и выслушании показаний, после очной ставки, учения всех требуемых законом процедур, приведших к благополучному и справедливому завершению дела, мы удостоверяем и объявляем вам, чтобы вы могли вступить во владение всем принадлежащим вам по праву, что вы Фермин Кленчерли, барон Кленчерли Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский и пер Англии.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 Это был тучный человек в придворном парике и дорожном плаще, скорее старый, чем молодой, державшийся весьма пристойно. Он поклонился Гуинпляну почтительно, непринужденно, с изяществом хорошо вышкаленного лакея, а не с неуклюжестью судейского чина. — Да, — сказал он, — я пришел разбудить вас. Вот уже двадцать пять лет, как вы спите. Вы видите сон, и вам пора очнуться.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 Вы считаете себя ничтожно между тем, как вы принадлежите к сельным мирам осева. Проснитесь, Милорд, слабым голосом, в котором звучал неподдельный ужас, Гуинплен прошептал. Что значит всё это? Это значит, Милорд, ответил толстяк, что меня зовут Баркелефедро, шта я чиновник объмеров действа, что это выброшенной волнами фляга Харткванона была найдена на берегу моря. что она была доставлена мне, ибо распечатывание таких сосудов входит в круг моих обязанностей, что я откупирил её в присутствии двух присяжных, состоящих при отделе джатсом, двух членов парламента, Уильяма Блейтвайта, представителя города Батта, и Томаса Джервейса, представителя города Саутгемптона.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 Потрясённый этим превращением, поразившим его подобно удару грома, Гуинплен лишился чувств. Глава вторая. То, что плывёт, достигает берега.